«Часть шестая. Я здесь ни при чем?» «Конечно, ни при чем. Док тоже говорит ни при чем, и все СБ тоже ни при чем. Я сам себе взял и вел неизвестный препарат. Мне просто так захотелось. Что тебе еще нужно от меня?» «Тебя сейчас заберут и отправят в капсулу». «Даже не мечтай, я больше в вашу капсулу не лягу». «Тебя не спрашивают, это приказ». «Засунь себе свой приказ знаешь куда?» Ты не мой начальник, и я тебе не подчиняюсь. Смог дойти несколько шагов до сейфа и открыть его. К моему разочарованию бластеры в сейфе отсутствовали. Даже здесь обокрали. Кроме вина там ничего нет. Вор! Даже здесь все украл! Что, вино оставил? Выпили бы, закусили. Опасался, что отравлено. По себе судишь. В кабинет зашли четверо СБшников в специальных скафандрах высшей защиты. Такие были только у них. Хотел запустить них вином, но стало его жалко. Недостойны они, чтобы это вино было на их скафандрах. Поэтому в них полетело ближайшее кресло. Никакого вреда но им не могло причинить. «Смело, товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый варяг! Пощады никто не желает!» Пытался добраться до второго кресла, но не смог. Ноги подкосились, и я упал, но упорно полз к нему. К сожалению, не успел. Видимо, выстрел из станера остановил меня. Искренне думал, что это будет мое последнее посещение СБ, и больше я оттуда не выйду. Вроде напоследок успел перекинуть файл с записью происходящего юристу, хотя шансов, что я выйду, оттуда я не видел. Открыл глаза опять капсула. «Как они меня достали!» Сквозь прозрачную крышку капсулы виднелось незнакомое мне помещение. Отправил запросы из кино и не получил ответа. Похоже, СБ. Последнее, что помнил, как я полз к креслу и не дополз. Время на нейросети показывало, что прошло почти двое суток с момента, как меня вырубили. У меня были какие-то неприятные болезненные ощущения в спине. Но повернуться на бок и посмотреть я не мог. Что они со мной сделали? Попробовал открыть крышку капсулы и не смог. На нейросети снова много ошибок. Хотя я удалил все предыдущие. Запись не оборвалась, когда меня вырубили. И было видно, как они меня вынесли за руки и за ноги. Затем положили на антигравитационную платформу. Моя охрана им не помешала. Охрана называется. Впрочем, всем понятно, что я последние дни командую на станции. Пролежал я недолго. Наконец, крышка капсулы открылась, и рядом с ней появился новый начальник СБ станции. «Вылезай!» «Что лежишь?» «Ты решил, что мне приказывать можешь?» «Ты больше не командир станции!» «Вот приказ о твоем отстранении!» Сделал он это с довольной улыбочкой. «На нейросеть мне пришел приказ о моем отстранении от должности в связи с утратой доверия». «Чего-то такого я и ждал!» «Он явно что-то задумал, но я еще не понял, что!» поэтому решил действовать на опережение. «Может, для тебя это и стало открытием?» «Вот только об этом я сам давно просил командования. Кроме того, зря радуешься. У меня для тебя есть один маленький сюрприз». «Какой? Подойди поближе, покажу». Когда он подошел, я прямо из капсулы прыгнул на него. Мой прыжок опрокинул его на спину, последующий удар челюсти челюсть оглушил, но не отключил. Я оказался сверху, но совсем ненадолго. Он смог быстро подмять меня и начал наносить мне удары в голову. Но я этого и ждал. Меня интересовал игольник у него на поясе. Прикрываясь одной рукой от его удара в голову, второй смог вытащить игольник у него из коборы. Вот только он сразу загорелся красным. Кодирован. Зато наносить удары им оказалось очень неплохо. Мой первый же удар им попал ему в голову и скинул его с меня. Снова я оказался сверху. И теперь наносил удары рукояткой игольника со всей злостью, которой у меня скопилось очень много. Во время очередного удара ощутил покалывание в спине, и опять меня настигла темнота. Открыл глаза и сразу посмотрел время на нейросети. Прошло шесть часов, как мы схватились. Опять находился в привычной камере одиночки в изоляторе СБ. Думал, прикончат меня раньше, еще в капсуле. А я до камеры добрался. Все тело болело. Похоже, меня пинали после того, как выключили. С трудом мне удалось сесть на койке. Зеркала не было, но ощупав лицо, я понял, что оно сейчас представляет собой сплошной синяк. Остальным частям тела тоже досталось. Зато впервые за много дней я доволен собой. Посмотрим, что теперь вы делать будете. Сделал я это все осознанно. После того, как оширцы отказались принимать преступников у себя... Возникла проблема. Что с ними делать? Всех отмороженных я запихал в криокапсулы. А те, кто не имел особых заслуг, СБ отправляла на планету в полицию, где ставили на учет и выпускали на волю. Вот я и рассчитывал, что последую по этому пути, и они расторгнут со мной контракт. Мое нападение на начальника СБ никак на тяжкое преступление не тянуло. Хотя я его хорошо отделал. Наверняка сейчас в капсуле лежит. Обидно, что завтра будет как новенький, а я так старался. Жаль, что его игольник был закодирован. Сейчас здесь, в камере, я стал хорошо понимать бывшего командира станции и почему он постоянно был нервным. Меня самого довели до такого же состояния. Хорошо, что для меня все это закончилось. Будем надеяться, что мой план сработает. Надеюсь, мой адвокат сейчас действует, а не просто получил мои деньги и забыл обо мне. Похоже, он все-таки забыл обо мне. Сегодня наступил пятый день, как я сижу в камере. Ко мне после драки так никто и не приходил. Только дроид каждый день в одно время приезжает и сбрасывает мне через дверь воду и сухие пайки. А пухность на лице стала постепенно спадать. И я стал уже нормально садиться на койке. Упаковка сухого пайка фольгирована изнутри и выполнила для меня роль зеркала. Так я выяснил, что у меня была операция на спине. Не просто так она у меня болела раньше. Вся спина вдоль позвоночника в небольших квадратиках розового цвета. Значит, в этих местах была удалена кожа и потом нанесена новая. Что они со мной сделали, непонятно. Никаких изменений я не чувствовал. Хотя только сейчас понял, что когда я напал на СБшника, у меня вернулась ПСИ. Не было больше пустоты. И я немного чувствовал его эмоции. Меня это обрадовало. Имелся еще один небольшой плюс. Нейросеть теперь стала работать без сбоев. Кроме того, я стал лучше чувствовать ноги. Мог ходить, хромая и держась за стены камеры. Сильно болела левая нога, но это уже последствия драки. Зато я располагал кучей времени, и я просмотрел все свои записи на нейросети в ускоренном режиме. После просмотра у меня стали появляться воспоминания, и я многое вспомнил. Вспомнил, как первый раз попал сюда, в эту камеру, и как сидел в ней три месяца. Все это меня сильно порадовало. Кроме того, я попытался разобраться со своей программкой взлома, и у меня тоже стало появляться понимание того, что я делал. Пока только понимание, но оно давало надежду, что это перерастет в что-то большее. Запустил изучаться базу хакера в фоновом режиме. Она вначале не хотела, но потом продолжила изучение. Все это меня радовало и давало надежду. Не радовало только, что адвоката не было, и ко мне никто не приходил. Прошел уже месяц, как я сижу в камере. Опухлость на лице спала, и остальные последствия драки прошли. Ходил я по-прежнему с трудом и держась за стенки, но старался ходить каждый день и делать больше кругов по камере. У меня появилось чувство, что обо мне просто забыли. Впрочем, это даже хорошо. Я вспомнил базу хакеров, что выучил, и теперь колдовал над своей программой взлома чипов. Сделал еще три версии этой программы. Скорее всего, мне помогало то, что база хакера училась в фоновом режиме. Ведь инженерную базу я не вспомнил. Еще через три дня кто-то живой подошел к двери камеры и открыл ее. Это оказался незнакомый мне СБшник. Он сразу взял меня на прицел станера. «Что надо?» – спросил его. «Одевайся». В камеру приехал дроид и привез оранжевый арестантский комбинезон. «Где мой?» «Уничтожен». «Это почему?» «Был приказ уничтожить, и его уничтожили». «Вещи где что были в нем?» «Уничтожены вместе с ним». «Оружие тоже уничтожено?» «Тебе не положено оружие». «Оружие — моя собственность, и вам никто не давал права его забирать». «Значит, уничтожено вместе с комбинезоном». «Ты кто такой? Почему я вижу тебя первый раз?» «Ты здесь больше не командир, так что отвечать я тебе не обязан». «Это верно, об этом я совсем забыл. Пришлось надеть комбинезон, что он мне выдал». «Я не могу ходить. Дроид тебе поможет». «Куда мы?» «На выход». Опираясь на дроида, мы вышли из изолятора СБ в общий коридор станции после чего они развернулись и вернулись обратно, оставив меня одного в коридоре. На станции рабочий день был уже давно закончен, и в коридоре никого. Попросить мне помочь некого, и сети здесь нет. Что мне делать? Как мне добраться до каюты? Посмотрел в сторону соседнего помещения. Там располагалась само СБ. Он специально так сделал, сволочь! Очень хотелось дойти до туда и пообщаться с ним, Но сейчас ни место и не время было для этого. Непонятно, почему меня выпустили. Нападение на начальника СБ мне прощено. Опираясь на стену, я пошел подальше от СБ. Мне нужна сеть, чтобы арендовать антигравитационную платформу. С трудом дошел до места, где она появилась. Это сразу стало понятно, так как стали поступать сообщения от Искина станции. «Искин мой статус не определен». «Тогда почему меня выпустили из СБ?» «Данные отсутствуют». «Значит, в кабинет мне не попасть, нужно добраться до корабля». Быстро пробежался по сообщениям, большинство от финансистов. Оказалось, что мне начислены штрафы за прогулы и отсутствие на рабочем месте. Счет был не просто пустым, а на нем еще приличный минус. Чип, что был у меня в комбинезоне, якобы уничтожен. Нанять платформу я не мог, просто нет кредов для этого». Нужно добраться до каюты. Там в рюкзаке есть еще один чип. На нем десять тысяч на всякий случай. Похоже, такой случай наступил. Конечно, можно попросить Леру помочь. Но очень не хотелось создавать ей проблемы с СБ. До лифта оставалось не так много. И сжав зубы и держась за стену, пошел к нему. Уже в лифте понял, что меня теперь не пустят на корабль. Ведь теперь я никто. И капитан наверняка заблокировал доступ для меня на корабль. Пришлось вызвать Криса. Он не сразу, но ответил. «Командир, ты?» «Вроде сказали, что тебя отправили отсюда». «Вранье все!» «Я сидел в СБ, и меня только что выпустили оттуда. Правда, не знаю, зачем. Что случилось?» «Ничего нового. Можешь помочь мне? Меня теперь на корабль не пустят, а у меня в каюте вещи и рюкзак остались». «Все забрал СБ и уже давно». «Это плохо». «Тогда я совсем без кредов остался». «Тебе нужны креды?» Немного я тебе могу перекинуть. Креды нужны, вот только у меня все чипы забрали, счет заблокирован. Подожди, а Лера на корабле? Да, мы все вернулись на рейдер. Тогда я сейчас свяжусь с ней. Ты сам где? В лифте. Подходи к кораблю, я сейчас выйду. Не могу. Я с трудом хожу и до лифта еле дошел. Спускайся на этаж, мы поможем. Хорошо спустился вниз и вышел из лифта. Около него не оказалось никого, но вскоре приехал медицинский дроид с каталкой, и я забрался на него, после чего он доставил меня к переходному шлюзу. Там уже меня ждали Крис с абордажниками и Лера. «Алекс, ты разве не улетел?» — спросила она. «Нет, Лер, я все время сидел в одиночке СБ. Мне сейчас выдали этот комбинезон и выкинули оттуда». «За что тебя там держали?» — В целом не знаю. Они меня силой увезли из кабинета и засунули в капсулу. — Странно. — А сказали, что тебя отправляют командиром в другую систему? — задумчиво сказал Крис. — Ты что, получил такой приказ? — Да, не препятствуйте им. Тогда я подумал, что ты против этого, но командование настояло. — Крис, какое командование? Я память потерял, все базы пропали, нейросеть сбоила и хожу с трудом. — Думал, все это временно. — — Какое там? — Что ты сейчас будешь делать? — спросила Лера. — Высужу с них все, что они забрали, обратно. Юрист был подключен и оплачен. Так что пускай отрабатывает все, что я ему заплатил. Мне нужно только немного кредов, чтобы поселиться где-то, и на то, чтобы добраться туда, а дальше я разберусь. — Ты мне была должна за дроида-взломщика. Можешь хоть немного отдать? — Конечно. Приехал дроид и привез чип. — Вот, держи, на нем 3000 У меня больше нет пока. — Мне хватит. — Спасибо за помощь, но вам лучше держаться от меня подальше. Могут возникнуть проблемы из-за меня. Нашел на станции свободную каюту и забронировал ее за собой. — Можете меня доставить до нее? Отправил Крису и Лере сообщение с расположением каюты. — Конечно, — ответил Крис. Дроик поехал к ней. У них глаза была грусть и жалость по отношению ко мне, когда я уезжал. По дороге я вызвал Оди, своего юриста. «Привет, ты где пропал?» «Сидел в камере в СБ». «В смысле сидел?» «Ты что, не успел прилететь на новое место работы, как в СБ попал?» «Какое новое место работы?» «Я здесь, на станции, сидел в камере у них больше месяца». «Становится очень интересно». «Ты что, не получил запись, как меня забирали?» «Получил и даже посетил СБ после этого». Мне ответили, что ты отправлен к новому месту службы. Не поверил им и направил судебный запрос. И им, и командованию. Ответы были одинаковыми. Что ты отбыл к новому месту работы. Решил дождаться, когда ты туда доберешься и свяжешься со мной. Похоже, это они так шутили, и что камера-одиночка в СБ теперь моя работа. Ты знаешь, судебными запросами не шутят. Это они мне могут соврать, а заложный ответ по судебному запросу судья может и на рудники отправить. Похоже, их это не пугает. Это мы еще посмотрим. Не знаю почему, но думаю, это не просто так, раз они пошли на это. У тебя как с доказательствами, что ты там побывал? Полно. Почти за каждый день проведенный там есть запись. Лови все, что есть. Он получил и долго просматривал записи. Люблю такие дела, когда с доказательствами полный порядок. Зря ты на него, конечно, напал. Денег потеряешь на этом. Но что сделано, то сделано. Что они с тобой делали в капсуле? Не знаю. Меня ведь никто не спросил, просто туда уложили и все. Похоже, что-то со спиной делали. Там квадратики новой кожи вдоль позвоночника были. Это мы выясним. Посмотрим, как они после ложных судебных ответов выкручиваться будут. Как ты думаешь? почему они меня выпустили. Ведь они всех убедили, что я улетел отсюда. Знаешь, хороший вопрос. Скорее всего, они хотели тебя куда-то отправить, но что-то пошло не так. Думаю, это скоро выяснится. Есть еще большая проблема. У меня все деньги со счета забрали финансисты. а сб конфисковала два кредовых чипа. Один был со мной, а второй в рюкзаке в каюте. Все забрали. Не вернули, как я понимаю. Ничего не вернули. Ни оружие, ни комбинезон, ни вещи. Выдали оранжевый комбинезон и все. Это я видел. У тебя что, совсем с кредами плохо? Долг знакомая отдала. На первое время есть, но не знаю, как оплачивать твои услуги. Не переживай. На этот счет разберемся. Дело у тебя выигрышное, так что креды будут. Что у тебя по счету? Вот смотри, одни штрафы от них, якобы за прогул. Как интересно! Мне вот совсем не интересно. У меня 200 тысяч сочета списали и еще в приличный минус загнали. Перед дракой начальник СБ передал тебе приказ на отстранение. Да. Перекинь мне его. Лови. Ты посмотри, какие шустрые. Тебя еще из кабинета не вынесли, а уже был приказ о твоем отстранении. Становится все интереснее. Мне вот нисколько. Что мне делать?